Каждый раз, когда он повторял себе её слова, прежнее мучение воссоздавало его таким, как он был до признания Адетты, ничего не знающим, доверчивым. Безжалостная ревность вновь ставила его, чтобы больнее поразить признанием Адетты в положении человека, ещё не знающего правды. Прошло несколько месяцев.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 удовлетворяя это любопытство. Он отдавал себе отчёт, что весь период жизни Адетты до её знакомства с ним, период, который он никогда не пытался наглядно представить себе, являлся не абстрактным протяжением, неопределённо рисовавшимся ему, но состоял из ряда определённых лет, наполненных конкретными событиями. Однако он не собирал о них более обстоятельных сведений,